Глава 22. Всю неделю провел в книгах по теории кристалловедения и стихийных камней. Узнал много тонкостей, но ничего принципиально нового. Итак, что мы видим? Осколок камня Санчеса, рядом солнечный камень. Оба камня ментального направления. Сила течет в них, преображаясь в уникальный узор. «Вибрации», как выражается Лукас. «Узоры похожие, но не идентичные. Мне надо уловить, в чем разница». У меня перед глазами слепок силы, который оперирует ментат, и мне интересно, где этот рисунок взял Санчес. Он вроде заявлял, что ментаты ему недоступны, а вот я вижу очень даже другое. Поглядывая на образец, я строю иллюзию камня Санчеса. Первый слепок сделал вчера, к обеду удалось построить голограмму со второго осколка. «Получил я эти слепки. Что дальше?» — Дернул я себя замочку уха. «Ничего не получится, Доминик», — подал голос Лукас. «При изменении камень силы перестает быть чистым и превращается в стихийный», — закончил за него я. «Получается, что чистый камень — это камень-универсал?» Мы посмотрели друг на друга. «Белая вспышка», — пробормотал Лукас. «И белый камень». «Ну и что?» спросил герцог после паузы. «Интересно, конечно, но что это дает? Универсалов мы находим и по другим признакам». «Вы правы, нам это ничего не даст, но в будущем это может пригодиться. Еще один факт, еще один кусочек головоломки». Лукас неопределенно хмыкнул, а я продолжил работу. Через неделю на столе у меня сияло несколько иллюзий стихий. Огонь, вода, воздух, земля, металл, камень. Отдельно лежали солнечный камень и осколок из моего тела. Структура токов была у всех примерно похожа, но то же самое можно сказать, к примеру, о цифрах или буквах. Из отдельных элементов могут получиться либо прекрасные стихи, либо похабная надпись на заборе. Только в стихийных кристаллах надпись «тряпкой не сотрешь» или «можно». Я попробовал изменить рисунок провилкой и добился лишь разрушения кристалла. Вот как так? Сила объект нематериальный, а кристаллы крошит, словно кувалда в пыль. За весь день ничего не добился. А значит, что надо делать? Правильно, надо работать с универсальным кристаллом. Но до этого еще далеко, сейчас надо дать дюран дубликаты камня Санчеса. Даже не заметили, как начали называть эти осколки именем предателя, причем совершенно официально. История — забавная наука. «Самый простой путь, которым я пошел, это солнечный камень. Отставить провилку, она слишком груба, возьмусь сам. Медленно и осторожно, нежными прикосновениями я все же добился примерного сходства. Подсоединил результат к мышце на стенде Солана и скрестил пальцы. Иса подала разряд, и нахмурилась, глядя на дернувшуюся мышцу. «Что?» — хором спросили мы с Лукасом. «Неуферина». Лейтенант еще несколько раз заставила сократиться мышцу. «Иса, хватит! Что, получилось?» — не выдержал я. Девушка подозрительно посмотрела на подсоединенные приборы. «Фосмошно, я сильно ошибаюсь, или шефы Томиник все же состали аналог нервной ткани». «Скорость реакирования значительно выше, чем в костюме Тюран!» «Дайте-ка я посмотрю!» Нетерпеливо вмешался Лукас и положил руку на управляющий кристалл. Мышца вновь задергалась. Лукас принялся что-то бормотать себе под нос. Это продолжалось недолго. Мой переработанный кристалл покрылся трещинами и рассыпался. Лукас поморщился. «Вот ведь...» «Что?» — сказали мы одновременно уже с Исой. «Думаю, что не более ста 150 сокращений, больше не выдержит, слишком хрупкий и ненадежный. Я дал полуторную нагрузку, и видите, к чему это привело?» «Гадство!» — высказался я. Иса, помедлив, спросила, «Но ведь это уже можно назвать прогрессом, господин керцог?» Мне не пришлось напрягаться, чтобы установить контакт, сокращение мышцы пыли четкими и сильными. Плохой контакт – лишь одна из проблем, Исабель. Остается еще целый набор взаимоисключающих задач. Вы сможете сделать еще один кристалл, Доминик. Лучше я составлю спецификацию, и этим займутся кристалловеды МС. Доминик, похоже, вы не поняли, чего добились. Вы усилили и изменили свойства кристалла, уменьшив потери силы в разы. Да, сейчас кристалл ни на что не годен, но даже это невероятный результат. Так что никому ничего не рассказывайте, даже дюран. Считайте технологию изменения государственным секретом. Покажите мне процесс коррекции в деталях, может подскажу что-то еще? Ну хорошо, смотрите. Я взял еще один солнечный камень, положил его на стол. Лукас сел рядом со мной и принялся внимательно следить за моими манипуляциями. В этот раз я уже знал, что делать, так что результат получился быстрее. Ну, как быстрее? К концу работы. «Фу! Все, я пуст!» — откинулся я на спинку, облегченно вздыхая. Лукас разглядывал кристалл, сравнивая его с камнем Санчеса. Покачал головой, но свои мысли не озвучил. «На сегодня хватит. Пора по домам». «Спасибо, Доминик, я понял, как вы это делаете. Перенос рисунка на искусственный кристалл. Необычный подход. Не сложнее синхронизации в автомобиле?» Устало усмехнулся я, чувствуя себя выжатым, как лимон. «Ну-ну, посмотрим, что вы скажете завтра, когда займетесь кристаллом большей величины. Сможете?» «Завтра?» «Нет, и послезавтра тоже». «Мне надо избавиться от помех в моем организме, и я не желаю, чтобы осколки ушли куда-то налево. Два осколка слишком мало для окончательных выводов, а чтобы картина изменения структуры была совсем полная...» «Белый камень, уже понял. Что ж, поищем. До завтра, Доминик, Иса, и помните о моих словах». «Молчание — золото», — согласился я. «Вот именно», — кивнул Лукас, направляясь к выходу, — удачное выражение. Надо запомнить. «Все это здорово, но до потребного результата еще далеко», сказал я, глядя на закрывшуюся дверь. «Нужно будет хорошенько подумать. Иса, вот вам задание на завтра. Достаньте накопители, самые мощные из надежных и стабильных, какие найдете. И как можно больше». «Сколько?» невозмутимо спросила салана «Столько, чтобы... Ага, вот оно!» Столько, сколько дадут. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Только намечается прогресс, как возникает какое-нибудь затруднение. Впрочем, нынешнее затруднение было приятным. Утром доставили пакет с уведомлением о приглашении на заседание совета для рассмотрения моей кандидатуры на звание магистра. «Еще недавно мне на эти звания было плевать, но сейчас я должен набирать вес в магическом обществе, а о магистрах даже в летописях упоминается. Когда де Кабреро говорила о звании магистра, я не ожидал, что бюрократическая возня пройдет так быстро и незаметно. Прочитав приглашение, я позвонил Кармен». «А, получил-таки», — довольным тоном отозвалась графиня. «Да, госпожа. Может, объясните мне, что и как будет происходить, а то я ни разу в совете не был и как вести себя не знаю». «Главное, веди себя пристойно, а не так, как обычно, а то о твоих выходках уже в газетах пишут». «Правда?» – заинтересовался я. «Ты прессу вообще не читаешь?» «После того, как Санчеса представили героем нации», – отозвался я, – «на сказки у меня времени нет». «Да, в газетах много всякого пишут», — согласилась Карман. «Там не только ректора, там и тебя поминают». «А именно?» «Например, что в Академии из тебя сделали убийцу, способного вломиться в спальню генерала Империи и угрожать ей смертью». «Да ладно!» — не поверил я. «Шутите, да?» «Ну, про это ничего не писали, но в последнее время твое имя несколько раз мелькало». «В основном в связи со смертью ректора, ты же был его ассистентом, а репутация Санчеса в столице была довольно скандальной». «Если Санчеса обольют лишний раз дерьмом, я не буду против. Так что там по совету?» «Веди себя прилично, это самое главное», начала инструктировать меня графиня. «Совет состоит из людей уважаемых и пожилых. Большинство из них – представители древних аристократических родов. Если не будешь выказывать почтение к их заслугам и положению, то они решат, что весь газетный бред чистая правда. Помни, что по тебе будут судить о всей академии, а Совет является основным спонсором Имперской академии Северного университета и Восточной школы. Правда, Восточная школа поддерживается еще и армией, но основной источник финансирования ⁇ Совет. Понятно, ответил я впечатленной ответственностью. Дальше. «Ты представишь свой рилган, проведешь демонстрацию, подробно распишешь порядок заклинания, что, когда и в какой последовательности». «А как же секретность?» «Придется рискнуть. Надеюсь, второго Санчеса в совете не найдется». «Я же расписывал вам заклинание, напомнил я. «Нужно более подробно. Не только слова, но и цифры. Сколько силы требуется на металл, сколько на лед, сколько на молнию. Сколько тебе потребуется на эту работу?» «До конца недели управлюсь». «Тогда я попрошу назначить заседание на пятницу». «Именно в пятницу я не могу, у меня операция», возразил я и принялся ябедничать. «Госпожа генерал, на мой взгляд, сложилась ненормальная ситуация. Вы же знаете, с каким трудом у нас идут разработки костюма, а я не могу получить камни, которые из меня извлекают. Дошло до того, что лейтенанту салана и Ренту Лепе пришлось оперировать меня почти на улице». «Я знаю об этом». Недовольно отозвалась Карман. «Дурдом какой-то! Вы там вообще о чем думали? И каким местом?» «Стремимся выполнить ваш приказ как можно быстрее, госпожа генерал». Пылко заявил я в ответ на наезд и добавил уже серьезно. «Хотите результата? Обеспечьте условия». «И вот таким тоном, Доминик, в Совете тоже говорить нельзя!» Предупредила Карман, увильнув от ответа. «Тогда я назначаю заседание на...» «Среду». «Отлично!» Тянуть не стоит, потому что кое-какие слухи в совет уже просочились. Сейчас самое время вывести тебя в свет». «Вы расскажете, что я универсал?» «Нет. Будем придерживаться легенды. Ты — металл и молния». «А если спросят про уровень источника?» — поинтересовался я. «Какой он у тебя сейчас?» — уточнила Карман. «Не знаю», — отозвался я. «Лукас обещал отвести на замер в надежный храм, откуда не произойдет утечка» задумчиво протянула карман может быть так лучше будешь магом не уровня лиги но достаточно сильным посещение храма отложим на потом договорились без проблем после разговора с карман связался с лукасом объяснил ситуацию герцог похмыкал в трубку и пожелал удачи сказал что предупредит всю группу о моем отсутствии до четверга я тоже пожелал себе удачи и засел за бумаги Расчетов и схем оказалось неожиданно много, но к вечеру вторника я с ними управился. В среду на выходе из особняка Кана повстречал всю нашу команду. «Что же ты про магистра умолчал?» — упрекнул меня Мартин. «Да пока особо хвастаться нечем», — смутился я. «Вдруг ничего не получится». Штофы, господин Каррера!» — возразила салана «Гаспажа де Кабрера не может ошибаться!» «Если она считает, что ваше достижение достойно с Фаня Макистра, то так оно и есть». «Ну, тогда сегодня вечером отметим это дело у Марка», – предложил я. «Лады», – обрадовалась Ирен. «Пока мы строили планы на вечер, подъехала карман. За рулем сидел ее адъютант, а госпожа генерал, блистая регалиями, расположилась в салоне. Я тоже был одет официально. Если бы служил в армии, то напялил бы парадку». А так как я не военный, обошелся гражданским костюмом. На поясе у меня висел мизерикорд, моя единственная награда. Карман покосилась на кинжал, но промолчала. Башня Совета входила в дворцовый комплекс. Вход охраняли дюжие гвардейцы, вооруженные Огнестрелом. Охрана была скорее не боевая, а парадная. Вряд ли найдется безумец, рискнувший напасть на здание, в котором полно магов лиги. Карман провела меня по коридорам, застеленным ковровыми дорожками, приглушающими шаги вдоль картин и гобеленов на стенах, и остановилась у высоких двустворчатых дверей. «Зал заседания», — пояснила она мне, толкая дверь. Помещение представляло собой внушительную аудиторию. В ней располагались столы с удобными креслами, напоминая учебные классы академии. Даже доска для демонстрации имелась. До заседания оставалось больше часа, в течение которого я подготовил все для презентации. Развесил графики и схемы, разложил на столах описание заклинания. Незадолго до начала зал начал наполняться членами совета. Впервые я мог увидеть воочию магическую элиту этого мира. Не всю, но пятую часть точно. В основном это были женщины преклонного возраста, среди них было лишь трое мужчин, на что я обратил внимание, стоящий рядом со мной карман. Мужчин в совете и впрямь немного, согласилась она. Оглядывая собрание, вспомнил старый мультфильм про летающий корабль. Там тоже была такая же банда старых ведьм, способных сообща разнести полконтинента. Сожрут, поделился я опасениями. «Эти могут», — согласилась генерал. «Теперь понимаешь, почему нужно быть вежливым?» «Понимаю», — кивнул я. «А также догадываюсь, почему Санчеса считали грубым и невоспитанным самцом. С этими дамочками по-другому нельзя». «Санчес был маньяком, помешанным на власти», — возразила де Кабрера. «И если ты напомнишь присутствующим Мануэля, то живым отсюда точно не уйдешь. Совет в курсе подлинной причины смерти ректора Академии». «Все же надо мне прочесть те газеты», — тихо пробормотал я. «Не советую», — усмехнулась женщина. «Только настроение себе испортишь. Твоя судьба решится сегодня именно этими магами, и именно они намекнут журналистам, о чем можно и нужно писать. Ну что, пойдем знакомиться? Страшно?» «Страшно», — согласился я. «Но все равно пойдем».